Сведения эти мы почерпнули все из того же судового журнала, который Пит вел на борту Арабеллы, что остров этот принадлежит к архипелагу Альбукерке и расположен между 12 градусами северной широты и 85 западной долготы, примерно в 60 милях к северо-востоку от Порто-Белло. Это всего-навсего скалистый риф, посещаемый только морскими птицами до да черепахами, которые откладывают свои яйца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 В команде Пайка будет теперь не больше сорока матросов, а на тех двух кораблях вместе человек около трехсот. Вот капитан. Видали, как обошелся с нами этот Истерлинг? Угрюмо закончил свой рассказ Кенли. Обвел нас вокруг пальца. А нынче он с этим Галлоуэем, оба мерзавца, каких свет не видывал, такую забрали силу, что Кросби Пайк и пикнуть против них не смеет.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 — Думается, мне, что и Стерлинг проглотит Пайка, как мелкую рыбешку, и не подавится. — В самую точку, капитан. Этого сокровища чума на него не видать нам, как своих ушей. Ни мне, ни другим ребятам свои ленты, ни самому капитану Пайку. Хорошо еще, если они выберутся из этой передряги живыми. — Вот я как считаю, капитан. — Я того же мне не клянусь с честью, — сказал капитан Блад, но упрямая складка залегла в углах его сурово сжатого рта.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 Благоразумный Тренем покачал белокурой головой. — но это как Стерлинг рассудит. Он сейчас достаточно силен, чтобы навязать нам свою волю. А уж злой воли у него и подавно хватит, чтобы выкинуть любую подлость. Илья полный дурак и ничего не смыслю. Но Пайк поклялся, что он не побоится и двадцати таких, как и Стерлинг, и Тренем замолчал.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 черные брови истерлинга сошлись на переносице глаза злобно сверкнули что такое ты тут мелешь капитан пайк Какое дело, будь ли везен объясниться это клевета холодно произнес головой грязные клевета никогда не клевета а чистая правда сказал пайк чистая правда вот она что истерлинг улыбался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 А я говорю, Валент может получить десятую долю добычи, и все. И советую тебе соглашаться, пока не поздно. А ты знаешь, как говорится, никогда не зарься на то, что тебе не по зубам. Пайк смотрел на него тяжело дыша. Он побледнел от бешенства, но благоразумие все же взяло вверх. Побойся Бога, Истерлинг, — Пайк умолк, не договорив. Истерлинг поглядел на него из-под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 и не учел, на что способен такой человек, как Истерлинг. Когда, охваченный паникой и ослепленной яростью, он, очертя голову, ищет выхода. — Капитан Блад, повторил Истерлинг и скрипнул зубами. Лицо его налилось кровью. — Значит, ты побежишь жаловаться капитану Бладу. Так ступай, жалуйся, о сатане в аду! И он в упор выстрелил капитану Пайку в голову.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 Я все время был поблизости от вас после того, как вы высадились на перешейке, и знаю, что с вами произошло. Да ничего другого я и не ждал, но я надеялся все же, что успею предотвратить беду. Да ты покараешь вероломного убийцу! Да, и притом немедленно, можешь не сомневаться. Такое чудовищное преступление требует мгновенного воздаяния. Голос капитана Блада звучал мрачно. Столь же мрачно было и его чело.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 и отчаянные вопли людей потонули в хриплых криках вспугнутых птиц, тревожно закруживших над кораблем. Облад уже был на верхней палубе, которая еще дрожала от залпа. Он вгляделся в поднявшееся над кораблем облако дыма и пыли и улыбнулся. Румпель Гермеса был разбит в щепы, грот мачта сломана, и верхушка ее повисла на вантах, а в фальшборте бака зияла большая пробоина. — Ну а дальше что? — с нескрываемым волнением и тревогой спросил Трененн.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 Из-за северной конечности островка появился большой красный корабль, увенчанный громадой белоснежных парусов. Огибая мысы и поворачивая к югу, он величественно шел под ветром, залитые ослепительными лучами полуденного солнца. Он был уже на траверсе Бригантины, между нею и островом, когда пораженный Тренем обрел, наконец, дар речи, а над палубой валента разнеслись ликующие крики матросов. Бледное от волнения с горящим взором Тренем повернулся к капитану Бладу.